Семья. А зачем мне семья? Семью придумали, чтобы научить нас беззаветной любви. От коллег или приятелей-собутыльников можно уйти навсегда. Но с семьей так не получится. От своих родных, которые знают тебя как облупленного, никуда не денешься. А посему научиться их любить рано или поздно все равно придется. Живя в семье, мы учимся ценить людей. Невзирая на их внешний вид, привычки и причуды, мы учимся воспитывать или лелеять любовь внутри себя. Именно о такой беззаветной любви говорит кожаная лошадь в сказке Марджери Уильямс «Вельветовый кролик». «Что значит «настоящий»?» — спросил однажды кролик, когда они лежали рядышком. «Значит ли это, что внутри у тебя пищалка, а снаружи палочка, чтобы тебя двигать?» «Настоящий — это не то, как ты устроен», — ответила кожаная лошадь. «Ты только тогда становишься настоящим, если ребенок долго-долго тебя любит. Не просто играет с тобой, а действительно любит». «А это больно?» — спросил кролик. «Иногда», — ответила кожаная лошадь, потому что всегда говорила только правду. «Но если ты настоящий, ты готов стерпеть и боль». «А как это происходит? Раз и готово? Словно тебя завели ключиком или постепенно?» «Постепенно», — сказала кожаная лошадь. «Просто становишься. На это требуется много времени. Поэтому это так редко происходит с теми из нас, кто запросто ломается, у кого острые края или с кем надо обращаться очень аккуратно. Обычно бывает так. К тому времени, когда ты становишься настоящим, У тебя уже потертая шерсть, вываливаются глаза, болтаются конечности, и вообще у тебя очень жалкий вид. Но это не будет иметь никакого значения, потому что тот, кто стал настоящим, не может быть безобразным, разве что в глазах тех, кто ничего не смыслит. Да куда они от меня денутся? Ну, не смешно ли, что к гостям в доме мы порой относимся в сто раз лучше, чем к собственным, родным и близким. Приходилось вам принимать у себя каких-нибудь совершенно незнакомых людей. Два дня готовишься, достаешь из шкафов лучшей тарелки и столовое серебро, стряпаешь вкусности из морепродуктов, подаешь клубнику с шампанским, а эти люди потом уходят, и больше никогда в жизни с ними даже не увидишься. Через несколько дней приезжают родители, и ты выставляешь им на стол все, что не съели гости почему же малознакомым людям мы готовы уделять больше внимания, чем своим близким? Может, стоило бы время от времени делать все наоборот? Припасти лобстера для мамы с папой. Я научился обнимать отца только в последние несколько лет его жизни. Как это часто бывает с мальчишками, я начал сторониться всех этих телячьих нежностей где-то в восьмилетнем возрасте. Я хотел выглядеть настоящим мужчиной. Мне потребовалось целых 20 лет, чтобы понять, что именно настоящий мужчина не боится демонстрировать свою любовь к ближним. Будучи известным писателем, я время от времени выступаю по телевидению или вижу свои портреты в газетах. И убедился в одном. Субботняя газета с любыми сенсациями уже в понедельник гарантированно окажется в мусорке. В результате... Главным вопросом для меня стал следующий. Что я значу для тех, кто меня хорошо знает, и для тех, кто от меня в чем-то зависит, то есть для своих родных и друзей? Можно ли на меня положиться? Достаточно ли я заботлив? Хорошо ли им со мной? Ведь ничего важнее этого в жизни нет. Поддержка и опора. Взаимоотношения в семье. Можно строить по-разному. Можно быть партнерами, а можно и соперниками. Фред обещал быть дома в 6, но уже 8, а его так и нет. Мэри с ума сходит от беспокойства. Может, с ним что-то случилось? Фред является в четверть девятого. Убедившись, что он жив-здоров, Мэри начинает кричать на него, словно говоря, «Если уж приходишь домой так поздно,» то хоть бы в какую-нибудь аварию попал, чтобы я тут впустую не волновалась». Фред, конечно, тоже срывается на крик, на что Мэри отвечает своим традиционным ледяным молчанием. В итоге они вообще перестают друг с другом разговаривать. Мэри идет спать и находит у себя на подушке бумажку со словами «Мне завтра на работу надо пораньше. Разбуди в семь». Фред просыпается в половине десятого и видит рядом с собой ответную записку. Уже семь. Пора вставать. Такое ощущение, что некоторых супругов хлебом не корми, а только дай выставить друг друга полными идиотами. И ведь таких семей очень много. Я бы предложил им попробовать просто помогать друг другу. Мне посчастливилось найти женщину, которая всю жизнь помогает мне и во всем меня поддерживает. Какую бы я ни писал книгу, что бы я ни делал, я обязательно спрашиваю у нее совета. Без ее поддержки я бы никогда не смог заниматься тем, чем занимаюсь, и стать тем, кем я стал. Время только сближает нас, и с годами мы все чаще слышим от официантов или стердес слова «У вас, наверное, медовый месяц?» Можно ли придумать комплимент приятнее этого? Если уж вы с человеком решили жить вместе, то поддерживайте друг друга, а если делать это нет никакого желания, то просто задумайтесь, может быть, вы друг другу совсем не нужны?